В этом месте ощущалось нечто священное, и, честно говоря, это ощущение подсказывало Шалан, что она права. А тихонько проговорил Узор. Они призывают боль спрем пустоты, шепотом уточнила девушка. "Не тоскован, они создают боль". Ну да, разумеется. Её задание первостепенно.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 А най прямо настоящая, продолжил Ринарин. Буря, буря. О чём вы говорите? спросила Шалан по холодец от его тона. И он посмотрел на неё и вытер воду с глаз. Ладная перчатка висела у него на поясе. Я должен быть с моим отцом. Должен сражаться, но от меня никакого толку. Великолепно. Он не только странноватый, но ещё и нытик.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 Возможно, когда-то здесь была низкая декоративная стенка. Как же выглядело это место? Она набросала его в уме и пожалела, что не может нарисовать по-настоящему. Это точно помогло бы всё как следует представить. Где мог находиться портал? Скорее всего, в центре. И потом она направилась в ту сторону. Там обнаружился большой каменный холл. И всё? спросил Рогает. Это просто камень на камне.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 В этой каменной гробнице они чувствовали себя так, словно находились в милях от поля боя. Как вы узнали, сэр? спросил Срам Моставик. Как вы догадались, что этот холм пустой внутри? Однажды некоя умная женщина попросила меня убить валун для неё. Вместе со своими людьми он обошёл скальное возвышение, которое пающие паршенди использовали, чтобы прикрыть спины. Несколькими поворотами осколочного клинка Далин прорезал ход в холм. Тот, как он и надеялся, оказался полон. А леди пробирались через пыльные комнаты, проходя мимо костей и высохшего мусора, который мог когда-то быть мебелью. Скорее всего, здесь всё сгнило до того, как крем полностью запечатал здание. Что тут было когда-то? Общий дом или, может быть, рынок? Комнат едва казалось немало. На многих дверных проёмах ещё виднелись ржавые петли, хотя сами двери отсутствовали.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 Адалин преодолел некоторое расстояние до врагов и врезался в их ряды, нанеся смертельные удары клинком. Вокруг падали тела с выжженными глазами. Пять, потом 10. Солдаты присоединились к нему, вонзая копья в паршенде, опровая их жуткую песню. Это было потрясающе просто. Паршенде не сразу переставали петь, выходя из транса, сбитыми с толку и растерянными.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 Я рубанул снизу вверх, стремительно парируя её атаку. Спасибо, подумала она. Далинар ехал верхом на Храбрице обратно через мост с плато Роэна, прижимая руку кровоточащей ране в боку. Глупо. Он должен был заметить то копьё. Слишком сосредоточился на красной молнии и быстрой смене боевых партёршей.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 Он взглянул на Навани мрачно снизу вверх, ожидая всбучки, точно новобранец, который забыл о сёлах. Вместо этого она подошла к нему со стороны здорового бока и крепко прижалась. Никаких упрёков. Спросил Далинар. Мы на войне, прошептала Навани. И мы проигрываем, верно? Князь посмотрел на лучников, использовавших последние стрелы. Он проговорил мне громко, чтобы они не услышали. Да. Лекарга бросила на него быстрый взгляд, потом опустила голову и продолжила шить. Ты отправился на бифур, когда там в тебе нуждались, сказала Навани. Ты спас жизнь великого князя и его солдат. А чего ты решил, что я буду гневаться? А того, что я знаю тебя. Он поднял здоровую руку и запустил пальцы в ее волосы. Адалин победил на своём плато, сообщила Навани.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 Хотя Долинару очень хотелось дать Ройну оплевуху, так нельзя было поступать с Великим Князем, пусть даже в истерике. Вместо этого он выволок Ройна из шатра. Дождь теперь уже настоящий ливень. Насквозь промучил его и без того мокрый мунгир и показался Долинару ледяным. «Возьмите себя в руки, Светлорд!» Сурово проговорил Долинар. «А Долин отбил свое плато. Не все так плохо, как кажется».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 "В чём смысл разговора со мной?" прокричал Холли, обращаясь к небу. "Что происходит? Они призывают бурю, мою противоположность. Она несёт смерть. Как её остановить? Никак. Должен быть какой-то способ. Я пришлю вам очищающую бурю." Она смоет прочь ваши трупы. Это всё, что в моих силах. Нет, даже не думай бросить нас. Как ты смеешь требовать что-то у своего бога? И мне не бог. И никогда им не был. Ты тень, обман! Налёгкий грохо сделал со зловещим. Дождь всё сильнее хлестал да линара по лицу. Меня призывай.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 Солдаты, письмоводительницы, посланницы, роен и навания. Испуганные люди. Не бросай нас, простонал князь слабеющим голосом. Прошу тебя. Мож шагнул вперёд, его забрало было поднято, на лице отражалась боль. "Колодин, мож, мне пришлось сделать выбор, который позволит спать по ночам". "Вот стало", проговорил Кел, стоя над потерявшим сознание королём. Вокруг ботинка Колодина натекла кровь из его вновь открывшейся раны. Голова кружилась, и ему пришлось опереться на копьё, чтобы не упасть. "Ты говорил, что ему можно доверять", бросил Крейв, поворачиваясь к Маушу. Его голос звенел подосколочным шлемом. "Маш, ты дал мне слово. Колодину можно верить", настойчиво произнёс Маш. "Они втроём" Вчетвером, если считать короля, стояли посреди пустынного дворцового коридора. Печально будут умереть в таком месте, месте, где нет ветра. Он просто немного запутался. Продолжил Мо, шагнув вперёд. Всё остаётся в силе. Кел, ты же никому не сказал? Узнаю этот коридор. Понял, Кел. В этом самом месте мы сражались с убийцей в белом. Слева от него в стене был ряд окон.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 «Мы сюда пришли по кровавому следу. Эл-Акар уже почти мёртв!» Кровавый след. Каладин моргнул, но туман перед глазами не развеялся. Но разумеется, он медленно соображает. Об этом стоило подумать раньше. Можь остановился в нескольких футах от Каладина. На самой границе пространства, где можно было легко достать его копьём. «Келл, что ты собираешься делать?» Резко спросил Мош, глядя на острие копья, направленное на него. Ты правда нападёшь на члена четвёртого моста? Ты покинул четвёртый мост в тот миг, когда пошёл против нашего долга, прошептал Каладин. А ты другой? Нет, я такой же, согласился Каладин, ощущая пустоту в желудке. Но я пытаюсь это изменить. Мош сделал ещё шаг вперёд, но Кел рывком поднял копье, так что острие уставилось в Моша в лицо. Его друг замер, предостерегающий, вскинув руки в латных перчатках. Грейвс двинулся вперёд, но Морш его содил и повернулся к Ладину. "Кэл, чего по-твоему ты этим добьёшься? Если попытаешься нам помешать, то просто погибнешь, а король всё равно умрёт. Хочешь, чтобы я знал, что ты с этим не согласен? Ладно, ты сделал что мог. Теперь ты столкнулся с превосходящими силами, и сражаться нет смысла. Положи копье, Коладен бросил взгляд через плечо. Король ещё дышал. Доспех Моша взвёл. Кел снова повернулся к нему и опять поднял копье. Буря. Его голова теперь пульсировала от боли. "Кел, я не шучу", предупредил Мош. "Нападёшь на меня?" спросил Коладен своего капитана, своего друга. "Не надо делать меня крайним". А почему нет? Что для тебя важнее? Я или мелочная месть? Он их убил, Колодин, рявкнул Мош. Вот такое неуклюжее оправдание. Король убил тех, кто был моей единственной семьёй. Знаю. Так почему же ты его защищаешь? Он не виноват. Что ещё за куча? Он не виноват, настойчиво повторил Колодин. Впрочем, Мош, я в любом случае был бы здесь. Мы с тобой должны быть выше этого. Дело в том, что я не могу объяснить, не хватит слов. Доверься мне. Отступись. Король ещё не видел ни тебя, ни Грейвса. Пойдём к Далинару, я позабочусь о том, чтобы ты стал свидетелем того, как правосудие настигнет истинного виновного человека. Рашонта, того, кто на самом деле стоял за смертью твоей бабушки и дедушки. Но мы с такими мы не станем. убийцами, которые крадутся по тёмным коридорам и лишают жизни пьяницу, потому что он им отвратителен, при этом внушая себе, что так лучше для королевства. Если я кого-е убью, то сделаю это при свете или же потому, что другого выхода нет. Мож Калибаса. Крейвс приблизился к нему, бряцая доспехом, но Мош снова поднял руку, останавливая соучастника. Посмотрел к Оладину в глаза, покачал головой. Гель. Прости. Слишком поздно. Ты его не получишь. Я не уйду. Мне бы этого и не хотелось. Бокавины шлема окутали туманом, когда Мош опустил забрало.